Глава 7. Я как раз паковал вещи у себя в комнате. Дело было позже, ночью, когда мой взгляд за что-то зацепился. Вся стена над кроватью была оклеена картами, слой за слоем налепленными друг на друга вдоль и поперек, как большая мозаика. Со временем они стали для меня просто обоими. Короче, взгляд мой за что-то зацепился, я бросил свои дела и влез на кровать, чтобы рассмотреть поближе. Из по трех пересекающихся карт из журнала National Geographic выглядывала картинка – мультяшный аллигатор с коктейлем в лапе. Я сорвал верхние карты и обнаружил под ними подставку под стакан из мел-оди. Ту с Флоридой. В Забегаловке, помнится, детям давали карандаши, чтобы они рисовали, пока едят, и мы с дедушкой пустили их в дело – разрисовали картонный квадратик. Я напрочь забыл об этом дне и о том, что эта картинка вообще тут была. Но теперь я ясно видел, что сделал дед. На самой карте в основном были следы его, более твердой, чем у меня руки. В самом центре он обвел кругом русалочью страну чудес, в точности как Эйч своим мокрым стаканом. А рядом нарисовал маленький череп со скрещенными костями, и разместил в самой пучине Эверглейдских болот косяк рыб с ногами. Или это были люди с рыбьими головами? В нескольких местах по всему штату он нарисовал какие-то спирали, и если я верно запомнил легенду к ныне утраченной карте дней мисс Сапсан, это означало «петля здесь». Еще там было несколько символов, расшифровать которые мне оказалось не под силу. «Карт мы не рисуем», — сказал Эйч. «Если таков был закон охотников на пустот...» «Что ж, стало быть, эйп нарушил его, нарисовав мне вот эту...» «И, сделав это, пошел на серьезный риск». «Вопрос — зачем?» «Я аккуратно отлепил карту и обыскал остальную стену. Вдруг эйп еще на чем-то порисовал. Какие еще тропинки из хлебных крошек он оставил для меня у всех на виду?» некоторое время Я лихорадочно срывал со стен все, на чем имелись хоть какие-то посторонние каракули или буквы. Мне удалось обнаружить несколько карт, начерканных на скорую руку на строительном картоне, но они оказались все не ненадписанные, без специальных линий и значков, которые я мог бы распознать. На карте Мэриленда и Делавера были какие-то пометки, так что я ее тоже сложил и спрятал вместе с картонкой из «Мелодии». Еще к стене было пришпилено несколько открыток из мест, через которые проезжал Эйб. Всякие мотели, местные достопримечательности придорожного пошиба, городишки, о которых я никогда в жизни не слышал. Эйп перестал разъезжать, только когда мне стукнуло одиннадцать. Несмотря на возражения моих родителей, он постоянно уезжал куда-то один, чтобы навестить друзей в другом штате. Папе он никогда не трудился звонить. Зато мне постоянно слал открытки отовсюду, где бывал. Есть ли в них хоть какая-то ценность, я не знал, но на всякий случай упаковал вместе с картами. Сунул все вместе в книжку в твердой обложке, а ее уложил в дорожную сумку поверх одежды. Еще раньше днем я прочесал весь дом на предмет наличности, который оказалась немного, если не считать пачки денег, припрятанной в родительском шкафу в носке. Я перевязал ее резинкой и засунул в свой старый ланчбокс с покемонами вместе с базовыми медикаментами и туалетными принадлежностями, включая таблетки от изжоги и флакон средств от расстройства желудка и прочего поноса. Специально на случай, если какое-то время придется провести в компании пустот. Я уже был готов застегнуть молнию, когда в голову мне пришла еще одна мысль. Встав на колени... Я вытащил из-под кровати журнал операций и взвесил его на руке, прикидывая, стоит ли брать. Книга была толстая и тяжелая, и к тому же битком набита всякой информацией, за потерю или кражу которой Эйч меня по головке точно не погладит. Куда разумнее было бы запереть журнал от греха подальше в дедушкином бункере. Но вдруг он мне понадобится? Там же полно фотографий и сведений о том, как Эйб и Эйч «Делали свою работу. Настоящая золотая жила!» Я вытряхнул одежду и туалетные принадлежности, вынул карты и открытки из книжки и сунул их под обложку журнала. Его я положил на самое дно, шмотки и гигиену, поверх, застегнул молнию, взвесил в одной руке. Ну, примерно как тягать тридцатифунтовую гантель. Я бросил сумку на кровать. Она отскочила, скатилась на пол и рухнула со стуком, от которого затрясся дом. Ночью я не сомкнул глаз. На рассвете мы с Эммой улизнули и поехали к Эйбу домой. Мы открыли люк и спустились в бункер, выяснить, что мы там проглядели. Честно говоря, я надеялся, что, как и предполагал Эйч, это окажется машина с четырьмя нормально работающими дверями, хотя никак не мог взять в толк, как деду удалось втиснуть машину в тоннель, в котором даже я не мог выпрямиться во весь рост. А если все-таки как-то удалось, как ее оттуда извлечь? Несколько минут мы обшаривали дедушкину подземную мастерскую и действительно обнаружили торчащую из стены ручку, прячущуюся в тени между двумя металлическими полками. Я просунул туда руку, повернул, и дверь в стене отворилась наружу, утащив за собой полки и открыв еще один тоннель. Мы полезли туда, снова в втри погибели, так как этот ход был еще более клаустрофобичным и низким, чем предыдущий. Эмма зажгла огонь, а я подпер дверь металлическим ящиком с сублимированной едой из дедушкиных запасов. Футов через сто, мы добрались до узкой бетонной лестницы. Она привела к толстой железной двери, которая не стала отворяться ни внутрь, ни наружу, а вместо этого уехала в бок. За ней оказался чулан. Обычный домашний чулан, даже с ковриком на полу. Я открыл деревянную дверь, и мы с Эммой вышли в обычную городскую спальню. С голым матрасом на кровати, тумбочкой и комодом. Стены пустые, окна забиты досками, единственный свет проникает в щели между ними». Мы были в другом доме из Эйбова тупичка. «Что это за место?» — поинтересовалась Эмма, пальцем чертя длинную линию на пыльном комоде. «Может, убежище?» — предположил я, заглядывая в ванную комнату с одиноким розовым полотенцем на крючке возле раковины. «Думаешь, тут кто-то еще есть?» — прошептала Эмма. «Скорее всего, нет, но все равно путь настороже. Мы прокрались по короткому коридору, по пути заглядывая в комнаты. Скудная меблировка, напоминающая сетевой мотель или образец интерьера в магазине «Все для дома», безлика, но помогает создать иллюзию, будто здесь и правда кто-то живет. Дойдя до конца коридора, я повернул налево, туда, где должна была быть гостиная. Расположение комнат было такое же, как и в дедушкином доме. У меня даже дежавю случилось» как будто мне знаком каждый дюйм в доме, где никогда раньше не бывал. Окна в гостиной тоже были заколоченные, так что я подошел к парадной двери и посмотрел в замочную скважину. Через улицу, в паре сотен футов от нас, стоял дом Эйба. Дальше мы отправились в гараж. Стоило переступить порог, как стало ясно, весь смысл этого дома заключался только и исключительно в этой комнате». Все стены были заняты полками и гвоздиками, на которых лежали и висели всевозможные инструменты и запчасти. Посреди всего этого в окружении прожекторов бок о бок стояли два автомобиля. «Черт побери!» — воскликнул я. «Да уж, у дедушки были машины!» Одна была белый каприз-классик. Он выглядел как брусок мыла на колесах и, несомненно, пользовался популярностью у старшего поколения жителей Флориды. Я узнал в нем дедушкину обычную машину, ту, на которой он ездил, пока родители не запретили ему садиться за руль. Я-то думал, он от нее избавился, но смотрите-ка. Вторая — мускулистое черное двухдверное купе, похожее на мустанг из шестидесятых, но пошире сзади и с более элегантными линиями. Я не понял, что это за машина, так как никаких опознавательных знаков на ней не оказалось. Каприз — Предназначался для путешествий инкогнито, догадался я. Второй — для более экстренных поездок. Он обладал некоторым шиком. «Ты правда не знал, что они у него есть?» — спросила Эмма. Понятия не имел. «Нет, я знал, что у него была машина, но отец заставил его бросить руль, когда Эйб провалил проверку зрения. Ездил же он на чем-то в эти свои путешествия. На целые дни уезжал, а то и на недели». Совсем как в папином детстве, только не так часто. И вот после этого ждать, чтобы я или мои родители отвезли его в магазин или к врачу, наверное, это было тяжело. Тут до меня дошло, что Эйп наверняка так и не перестал водить, он просто начал это скрывать. Но машины все-таки оставил, заметила Эмма. Ага, и содержал их в полном порядке. В отличие от всего остального в доме, Машины были безупречно чистыми, хотя и запылились немного за последние дни. Наверняка он то и дело бегал сюда, чтобы повозиться с ними, отполировать там, масло поменять, и чтобы они были под рукой, но семья не нашла. Возникает вопрос, зачем ему это было нужно, спросила она. Что, уничтожать пустот? Иметь семью? Я не знал, что ответить, и промолчал. Открыв каприз, я скользнул внутрь, полез в бардачок и нашел там регистрационную карточку на машину, все еще действующую, ее обновили за пару недель до дедушкиной смерти, но только не на его имя. «Ты когда-нибудь слышала про Эндрю Ганди?» — я протянул карточку Эмми через открытую дверь. «Наверняка псевдоним, которым он пользовался. Она вернула мне карточку. О, Господи!» Я закрыл бардачок и вылез из машины. На лице у Эммы было странное выражение. «Ты чего?» Я тут подумала, а правда ли, что его звали Эйбом? Вопрос был не такой уж странный, но почему-то больно меня уколол. «Правда, так и звали?» Она посмотрела на меня. «Ты уверен?» В глазах у нее был незаданный вопрос. Если эй был способен так обманывать, вдруг и я пошел в дедушку». «Уверен», — сказал я и отвернулся. «Уже почти 9 Давай выбирать машину и поехали. Ты за рулем, ты выбирай». Выбирать было особенно нечего. Каприз практичнее. Четыре двери вместо двух, багажник больше, меньше привлекает внимание на дороге. Зато тот, второй, гораздо-гораздо круче и быстрее с виду. Подумав целых три секунды, я ткнул в него и сказал «Вот этот». Я еще никогда не ездил в машине далеко, только в Майами навестить кузенов через все толстое флоридское брюхо, но это вряд ли считается, и идея проехаться вот на этом выглядела очень соблазнительно. Мы забрались внутрь. Я открыл гаражную дверь и завел мотор. Он проснулся с чудесным утробным рыком, от которого Эмма подскочила. Я вырулил на улицу, и у нее округлились глаза». «Это так похоже на Эйба!» — попробовала она перекричать мотор. «Что это? Держать такую машину для секретных миссий!» Я ставил машину на улице, завел родительскую в гараж на ее место и закрыл дверь. Потом я залез обратно в наше секретное средство передвижения, улыбнулся Эмми и вдавил педаль газа в пол. Мотор взревел, как зверь, и так рванул с места, что нас вдавило в сиденье. Иногда просто необходимо немного развлечься, пусть даже и на секретном задании. Пока мы с Эммой отсутствовали, мисс Сапсан вернулась с ночного заседания в совете и рухнула спать у себя в комнате. Один из тех немногих случаев, когда я был уверен, что она действительно спит, мы собрали всех в спальне на первом этаже и прикрыли дверь, чтобы наши голоса ее не разбудили». «Так кто с нами?» — я выжидающе посмотрел на них. Енах, Оливия и Миллард подняли руки. Клэр, Хью, Бронвин и Гораций — нет. «От миссии я нервничаю», — пояснил Миллард. «Клэр?» — спросила Эмма. «А ты чего?» «У нас уже есть миссии», — сказала та. «Я возглавляю распределение обедов и десертов всем командам по реконструкции петель в Бельгии». «Это не миссия, это просто работа». — А вы посылки доставляете, — огрызнулась Клэр. — Это что ли миссия? — Миссия — помочь странным, попавшим в беду, — заявил Миллард после доставки посылок. — Бронвин, ты как? — спросил я. — С нами или нет? — Я очень не хочу врать, мисс С. Может, давайте ей обо всем расскажем? — Нет, — в один голос воскликнули все, кроме Клэр. — Да почему? — возмутилась Бронвин. — Мне тоже не хочется ей врать, — признался я но она не даст нам уйти, это как пить дать, так что сказать мы ей не можем». «Если мы правда хотим помочь странному народу, вот способ реально это сделать», — сказала Эмма, «став следующим поколением бойцов, а не позируя для фотографий в акре, и не спрашивай разрешения всякий раз, когда нам захочется что-нибудь сделать». «Вот именно», — сказал Миллард, «директриса до сих пор считает нас детьми, а ведь нам уже по сотне лет, клянусь птицей». «Не пора ли уже начать вести себя соответственно своему возрасту? Ну или хотя бы на его половину? Нужно учиться самим принимать решения». «Между прочим, я годами об этом говорю», – пробурчал енах. «А ведь и правда, – подумал я, – мои странные друзья сильно изменились, а метода воспитания мисс Сапсан – нет. После того, как их выкурили из Кэрнхолла, они и я вместе с ними получили серьезную дозу свободы, а работа в Акре под надзором уже не одной, но больше десятка брин, их просто душило. За последние несколько месяцев они выросли больше, чем за последние полвека. «А ты, пчеловод?» — Эмма повернулась к Хью. «Я пойду», — сказал он, — «но у меня своя миссия». Мы знали, что он имеет в виду. Хью будет обшаривать Панпитликум в поисках Фионы. «Мы понимаем», — сказал я, — «мы тоже будем искать ее, пока путешествуем». Он серьезно кивнул. «Спасибо, Джейкоб». Итак, кроме Горация, Клэр и Бронвин уходили все. И тут Бронвин внезапно передумала. «Ладно, я тоже иду. Терпеть не могу, врать. Но если мы правда отправляемся на помощь странному ребенку, которому грозит опасность и вранье, единственный способ сделать это, то будет бесчестно не соврать, правильно я говорю?» «Это уже переходит границы умности и превращается обратно в глупость», – проворчала Клэр. «Добро пожаловать на борт», – улыбнулась Семма. «Осталось только выбрать себе команду. Я сказал, что мы можем взять с собой только двоих». Соискатели разочарованно застонали. «Несмотря на все, что я говорил вчера», Я тоже беспокоился из-за того, что у них состоялся только один урок нормальности, и они были не готовы встретиться лицом к лицу с современностью. Я хотел их помощи, нуждался в ней, но в то же время мне было необходимо сосредоточиться на нашей миссии, не тратя времени на объяснение, как устроены пешеходные переходы, автоматические двери лифтов и как вообще в наше время человек взаимодействует с миром. И вместо того, чтобы объяснять все это и ранить их чувства, я просто сказал, что мы не можем перегружать машину. «Тогда возьмите меня», — сказала Оливия. «Я маленькая и почти ничего не вешу». Я представил, как Оливия забывает надеть ботинки, и мы гоняемся за ней по шоссе, как за улетевшим воздушным шариком. Для этого задания нужны те, кто выглядит постарше. Почему, — я объяснять не стал, — она не спросила. Мы с Сэмой пошептались немного в уголке, а потом объявили, что выбираем Милларда и Бронвин. Бронвин за силу и надежность, а Милларда за интеллект, знание карт и умение исчезать, просто раздевшись. Остальные были крайне разочарованы, но мы твердо пообещали взять их на следующие задания. «Если они вообще будут, эти будущие задания», — процедил Йеннах, — «если вы не провалите это». «А что нам, оставшимся, делать, пока вас не будет?» — спросил Гораций. «Просто делайте свою работу в Акре и ведите себя, как ни в чем не бывало. Вы понятия не имеете, куда мы подевались и что замышляем». «Но мы знаем», — заявила Клэр, «и если мисс Сапсан спросит, я ей скажу». Бронвин подхватил ее под мышки, подняла и посмотрела в глаза. «А вот это и правда глупая идея». — сказала она с такой явной угрозой в голосе, что удивились решительно все. С двумя самыми маленькими странными Бронвин всегда обращалась исключительно ласково. Задний рот Клэр зарычал на Бронвин. «Поставь меня на место! Сейчас же!» — закричала она вторым, передним. Та поставила, и Клэр теперь выглядела присмиревшей. Она явно усвоила урок. «Когда мисс С. проснется...» Она сразу спросит, где мы, — сказала Эмма. Она действительно просто пошла спать. Весьма необычный поступок для Эмбрины даже после ночного собрания. — Ну, может, я и вдунул щепотку пыли ей в комнату, — задумчиво сказал Миллард. — Миллард, ну ты и мерзавец, — завопил Гораций. — Это определенно даст нам некоторую фору, — заключила Эмма. — Если повезет, она не заметит нашего отсутствия до самого вечера. «Ого!» — сказал Миллард, похлопав по черному капоту. «Мы стояли вокруг машины на подъездной дорожке. Вот это я называю правильной машиной для путешествий!» «Ничего подобного!» — возразила Бронвин. «Она слишком заметная и английская!» «Машина и правда была крутая, но, на мой взгляд, совсем не из тех, которые так и кричат «посмотри на меня!» Она же не ярко-красная, с сияющими никелированными молдингами и огромным спойлером, как большинство спортивных машин. «А что плохого в том, что она английская?» – удивилась Эмма. «Будет часто ломаться. Так говорят про английские машины. Стал бы эйп использовать ее для спасательных операций, если бы она была ненадежной», – возразил Миллард. «Эйб много знал о машинах и о том, как их чинить», – сказал Йеннах. Он стоял, опираясь на багажник, с сумкой через плечо и самодовольно усмехался. «Ты с нами не поедешь», — отрезал я. «Мест нет». «А я разве говорил, что хочу поехать?» «Ты выглядишь так, будто хочешь поехать», — сказала Эмма. «Ну, двигаем». Я отпихнул Еноха, чтобы открыть багажник. «Ах, простите, конечно, бокс, и загрузить туда наши вещи». Бо, провозившись секунд 20 понял, что даже не представляю, как это сделать». — Можно я? — Енах повернул шпинёк между задними габаритками и открыл багажное отделение. — aston Мартин! — он погладил боковую панель и обошел автомобиль. У Эйба всегда был стиль. — Я думал, это Мустанг, — проворчал я. — Да как ты можешь? — возмутился Енах. — Это Астон Мартин 1979 года V8 Vantage, 390 лошадиных сил, разгоняется до 60 миль за 5 секунд. «Максимальная скорость — 170 миль в час. Первый британский скоростной автомобиль. И давно ты так хорошо разбираешься в машинах?» — съязвил я. «Особенно в тех, что выпущены после 1940 года. Журналы и учебники по подписке, — объяснил Миллард, приходили в его личный почтовый ящик в современном Кэрнхолме». «О да, машины он любит», — закатила глаза Эмма. Никогда ни одной не водил, но только дай ему поговорить о том, что у них под капотом. «Меня привлекает не только биомедицина, но и механика», — скромно признался енах «Органы, механизмы, масло или кровь — разница не так уж велика. Зато мертвую машину можно воскресить и без банки запасных сердец. Полезное умение, особенно учитывая, что эта машина — Британская, 40 лет от роду, славится ненадежностью, если, конечно, не относиться к ней с религиозным почтением. А учитывая еще и то, что Эйп мертв и все такое, я, видимо, единственный человек на тысячу миль вокруг, обладающий достаточной квалификацией, чтобы иметь дело с такой техникой. Поэтому, хотя я вовсе этого не хочу... Он швырнул свою сумку в багажник рядом с моей. «Вам самим нужно, чтобы я поехал». — Ох, да давай уже лезь внутрь, а то мы так никогда не уедем, — сказала Эмма. — Чур я спереди! — завопил Йеннах, ныряя на пассажирское сиденье. — Это будет очень длинное путешествие, — заметил Миллард. Я вздохнул. Кажется, меня просто поставили перед фактом. Остальные высыпали на дорожку, чтобы нас проводить. Мы пообнимались, выслушали пожелания удачи от всех, кроме Клэр, которая с мрачным видом торчала в дверях. «Когда вас ждать?» – спросил Хью. «Дайте нам неделю, и можете начинать беспокоиться», – пожал плечами я. «Забегая немного вперед», – сказал Гораций, – «я уже беспокоюсь».